полюс, голода. Любую сочную ветку они разжевывают и хорошо переваривают. диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Первый век до нашей эры. Древнеегипетские фрески демонстрируют нам изысканные пиршества аристократии, проходившие на африканской земле 4000 лет назад, когда наши предки в лесах Евразии еще только знакомились с выращиванием хлеба. Столы уставлены разнообразными блюдами из дичи, рыбы, овощей, льется рекой ячменное пиво, ждут своей очереди десерты из арбузов и экзотических фруктов. С тех пор времена сильно изменились, а изобилие и голод, по иронии судьбы, поменялись местами на карте мира. Подавляющее большинство голодающих планеты сегодня проживает в странах Африки. Серьезную нехватку продуктов питания, по данным ООН, испытывают 26 африканских государств. Это примерно половина стран континента. Примерно каждый четвертый житель тропической Африки недоедает. Свыше 40% детей истощены из-за плохого питания. И каждую секунду, что вы слушаете эту аудиокнигу, в Африке от недостатка пищи и воды умирают люди. Трагедия хронического голода в Африке тем более парадоксальна, что здесь существуют все условия для выращивания богатых урожаев самых различных культур, мясного животноводства. Африка является одним из крупнейших мировых сельскохозяйственных экспортеров. Плодородной земли, воды и солнца здесь в несколько раз больше, чем в Европе и России вместе взятых. В свое время Северная Африка кормила своими продуктами всю Римскую империю. Сегодня Африка способна кормить весь земной шар. К тому же две трети ее жители заняты в сельском хозяйстве, в отличие от Европы, где эта цифра не достигает и 10%. Но сегодня, как ни парадоксально, потоки продовольствия идут в обратную сторону. Европа снабжает продовольственной помощью два десятка стран Африки и сотни тысяч людей, живущих в лагерях беженцев на кусок хлеба в день. Конечно, стоит принимать во внимание резкие климатические различия между регионами Африки. Земледельцы экваториальных лесов в течение тысячелетий испытывают постоянный белковый голод, потому что основой питания здесь служит растительная пища, фрукты и корнеплоды, а добыча от охоты весьма невелика. В то же время еда в саваннах бедна витаминами А, В и С, особенно в весенние и летние месяцы. Более или менее равновесную пищу потребляют только охотники, хотя именно у них питание самое нерегулярное. Кроме того, Африка весьма бедна солью, и за пределами крупных поверхностных залежей в Сахаре и в Восточной Африке этот продукт всегда ценился буквально на вес золота. О нехватке золота здесь не наблюдалось. Но в целом ситуация с продовольствием, никогда не обеспечивавшая сильного прироста населения в Африке, сегодня еще более ухудшилась, и прокормить себя Черный континент уже не в состоянии. Причин этой нелепой ситуации много. Темпы роста населения в Африке примерно вдвое превышают прирост производства продуктов, а урожайность земель из-за их неграмотного использования продолжает падать. Денег на минеральные удобрения африканцам взять неоткуда, а без них невозможно достичь современного уровня производительности сельского хозяйства. Климатические изменения привели к ускорению опустынивания, а также к многочисленным засухам, которые во второй половине XX века унесли не менее 20 миллионов человеческих жизней, и росту детской смертности, которая в некоторые годы достигала 30%. Потрясающее расслоение общества за последний полвека привело к тому, что элита, составляющая 5% населения, присваивает себе около половины национального дохода африканских государств. Продовольственная и финансовая помощь, поступающая извне, попадает в руки тех же людей. Добавьте к этому слабое и порочное управление экономикой и многочисленные эксперименты по отъему и перераспределению земли, и вы получите вполне реалистичное представление о том, почему Африка голодает. К примеру, реформа землевладения в Зимбабве с 2000 по 2007 год привела к снижению производства зерновых в два раза. Нам с вами довольно сложно представить себе, что такое голод. Блокада Ленинграда воспринимается как далекая героическая эпоха, со времен которой мы настолько высоко поднялись наверх по знаменитой пирамиде Маслоу, что забыли, что происходит внизу, у подножия человеческих потребностей. Теряющий работу россиянин откажется от походов в ресторан, от поездок на машине, от развлечений. Он может продать жилье и купить что-нибудь подешевле, может пересесть на метро, может сэкономить на новых сапогах для жены или на отпуске. Спуск по ступеням пирамиды будет долог, и все это время он будет жить. Африканец, потерявший доход, немедленно теряет самое необходимое – еду, потому что больше ему терять практически нечего. От дневного заработка в городе, от урожая, здоровья, стада или удачи на охоте зависит не настроение и не здоровье, а сама жизнь его и его семьи. Потеря работы, дееспособности или земли – это начало отчета дней своей жизни. Эти дни сегодня считают не меньше 40 миллионов африканцев. Мир может и должен помочь Африке. Те в Европе и Америке, кто не считает так, пусть отправятся в Нигер или демократическое Конго, взглянут на деревни Южного Сомали или поговорят с жителями лагеря беженцев в Уганде. Пусть они прогуляются по африканским кварталам европейских городов, быстрорастущее население которых спасается здесь вовсе не от сытой жизни. А может быть, далеко ходить не надо, им стоит продемонстрировать одну из фотографий того голодающего негритянского ребенка, который сможет прожить целый месяц на сумму эквивалентную билету в кино или одному пирожному из московской шоколадницы. Но следует понимать и то, что задача избавления от голода это задача и самих сегодняшних африканских государств, без ответственности и усилий которых никакая международная помощь не сможет кардинально повлиять на ситуацию. Основная причина голода одна – пороки современного африканского общества, отчасти взращенные европейцами. Научить африканцев жить и работать на своей земле – вот, пожалуй, самое главное, что может сделать мир для Африки.